МИД. Кабинет министра. К Громыко пришел его первый заместитель Логинов. «Вы уже знаете?» — возбужденно спросил он. Андропов отправил Кириленко на пенсию. «Все спрашивают, кто следующий?» Громыко не поддался ажитации своего заместителя. «Мне академик Часов давно говорил о состоянии здоровья Андрея Павловича. У него при компьютерной томографии обнаружена атрофия коры головного мозга». «Вряд ли мы далеко уйдем, если страну руководят столь нездоровые люди». «Да, но обратите внимание на то, с какой скоростью происходит смена кадров», сказал Логинов. «Щелокова сразу сняли. Новый министр внутренних дел Федорчук. Новый председатель КГБ Чебриков. И Юрий Владимирович явно не собирается на этом останавливаться». В кабинет министра иностранных дел заглянул помощник. «Извините, Андрей Андреевич». «Только что позвонили от товарища Андропова. Он просит вас немедленно приехать». Лицо Громека даже не дрогнуло. «Еду», — будничным тоном сказал он. Зашел в комнату отдыха и через мгновение появился уже в пальто, шарфе и меховой шапке. «Машина ждет», — доложил прикрепленный. Логинов проводил Андрей Андреевича странным взглядом. Помощник поймал его взгляд. «Кем Андрей Андреевич вернется?» «Смерть Брежнева?» К моему удивлению. громыко перенес спокойно», — заметил Логинов. «Видимо, не боится за свое положение. Он Юрия Владимировича хорошо знает. Но прежний Андропов и Андропов в кресле генерального — разные люди».